Глава вось. «Вы допросили Пустотелого?» Харшев задумчиво поиграл ручкой. «Он здесь?» «Да, в приемной. Он утверждает, что попытки вступить в контакт не было», — ответил Щеткин. «Зломышленники хотели представить все как банальную драку. Видимо, она должна была закончиться ударом ножа. В кармане убитого мной субъекта на шести лет». «Значит, Федор — простой пассажир». получается что так согласился агент подручные заговорщиков заметают следы сначала лебедянка и цуп теперь пустоелов он в этом деле побочный продукт ничего существенного рассказать не может но для надежности следует убрать и его в таком случае у нас не осталось ни одной ниточки вывел директор скверно ниточек не осталось но зато появилось много странного это все детали но у меня возникли подозрения насчет профессиональной принадлежности агрессоров их методы почему то напомнили мне действия спецназа а еще у меня есть основание не доверять некоторым из коллег если посмотреть в корень проблемы туманное рассуждение щеткина подействовали на хорош его самым неожиданным образом он вдруг встрепенулся и перебивая прицелился в агента ручкой точно зрив корень вы натолкнули меня на интересную мысль что такого особенного было в криптоне ведь профессор и его покровители решились на такую грандиозную кражу целого крейсера ну Что вообще было в прототипе, кроме основной конструкции и двигателей? Больше ничего. Вот именно, Щеткин. Вот он, корень. Двигатели. Новейшие, мощнейшие и баснословно дорогие. А что будет, если, разобрав их по винтикам, скопировать все детали и поставить производство на поток? Да вы представляете, какие это сулит прибыли. нам может проще было выкрасть чертежи усомнился щеткин а вот вам и новая ниточка вместе с вопросом что же все таки проще не угнать крейсер или выкрасть чертежи вот за нее там и потянем едем разрешите узнать куда а там увидите нет что делать с пустоделовым запереть в камере чтобы его случайно зарезали уголовники? Или он ни с того ни с сего повесился?» Хорошеев выдвинул ящик стола и достал оттуда излучатель. «Нет, Щеткин, он поедет с нами. Так будет надежнее всего. Да и лишняя голова нам не помешает. Насколько я понял, соображает пустотелов медленно, однако продуктивно, так?» «Да», — согласился агент Георгий. его образ мышления рационален и лично мне даже симпатичен да вот и хорошо директор спрятал оружие в кобуру как не печально я тоже вынужден признать что доверяет только вам и самому себе когда директорский лимузин привез строицу в тихий зеленый квартал похожих но одинаково дорогих коттеджей щетким все еще не был уверен что понял замысел хорошеева прояснились намерения директора лишь когда в ответ на его звонок раскрылась дверь одной из наиболее внушительных домов и на пороге возник крупный лызый мужчина средних лет вряд ли он знал хорошеева лично однако делать вид что не догадываться кто перед ним хозяин дома не стал директор псб нередко мелькал на экранах телевизоров лицо хозяина просияло а гусы усы приподнялись под натиском обезоруживающие улыбки о господин хорошеев очень рад вас видеть он шагнул назад приглашая войти протянул руку надеюсь пришли не арестовать Ха -ха -ха! нет господин мерсе я бы прислал приглашение по электронной почте ученый рассмеялся еще громче проходите проходите мы ненадолгое директор осмотрелся у вас отличный дом господин академик отличный дом это фундамент фундаментальной науки заявил мерсье и вновь рассмеялся с точки зрения щеткина это была никакая не шутка Но смех ученого звучал настолько заразительно, что он улыбнулся тоже. Безучастным приятной атмосфере оставался лишь Федор. Он смотрел на висящего у входа в гостиную фотографию и размышлял о своем. «Отличный дом! А семья?» «На фото он с двумя ребятами, похожие сыновьями, взрослые». Наверняка живут далеко. Ну и зачем нужен большой дом? Чтобы они, приехав раз в год, могли побродить по его комнатам, вспоминая детство? А если оно совсем забылось? Да так что не вспомнить ничего интересного при всем желании. Я вот ничего не помню. Но ни в дом свой старый никогда не езжу. — Но ведь вы занимаетесь не только теорией, — пошел в наступление Харшеев. — Вам не чужды и прикладные аспекты, не так ли? — Так, — смеясь согласился Академик. — Только наоборот. Прикладными аспектами занимаются мои ученики. Сам я ничего не внедряю, только надуваю щеки и делаю вид, что самый умный. Ха-ха-ха-ха. Чай, кофе? — Благодарю. Директор поднял руки. — Цейтонотт. — О, это вредный напиток. Ха -ха -ха. А вашим спутникам? Может быть, чего-нибудь освежающего? Колы или коньяку? Соблюдая субординацию, Щеткин вежливо отказался, а вот Федор притормозил, и хозяин воспринял это как согласие. — Лариса! — крикнул он на весь дом. — Принеси, пожалуйста, четыре колы и четыре звездочки прихвати. Ха-ха-ха-ха! И все же... попытался вернуть беседу в прежнее русло хорошеев вот к примеру двигатели для космических аппаратов это же вполне прикладной раздел их высокая эффективность <связывающие> двигателей академик расгадался магнитно пламенные ха <связывающие> чтобы приложить их к соответствующему разделу надо в совершенстве освоить управляемый термоядерный синтез господин хорошеев А пока наша наука тычется в эту проблему, как слепой щенок, такие двигатели построить не удастся. Это как раз и есть чистейшая теория, и на нашем веку ее вряд ли удастся воплотить в жизнь». «Да?» — директор растерянно взглянул на Щеткина. «И что же? Никто до сих пор за нее не брался?» «За нее? Вы кого имеете в виду?» ученый подмигнул и снова рассмеялся вашу теорию уточнил хорошев на двигателях я понимаю это секретной разработки но возникла необходимость служебной проверки господин директор теперь удивился академик зачем бы мне утаивать от вас такие факты такой серьезный прорыв да и кто кроме вашего научного отдел в курсе абсолютно всех секретных проектов? Нет. К сожалению, до двигателя мы пока не доросли. По моим прогнозам еще как минимум десять лет с ними возиться. И это, чтобы создать прототип. А уж до запуска в серию не на нашем с вами веку. И никто не смог бы их построить, просто взяв вашу теорию за основу? Без моих новейших работ никто. основа основа я детали порой играет даже большую роль что толк от основы если вы не знаете как ее использовать вот вы в курсе как работать ядерный реактор или бомба да а что нужно чтобы их построить какое оборудование технологии вот тото -то и она так что решительно нет без меня проект не сдвинул бы даже мой лучший ученик даже все мои ученики вместе взят их ну все это негромко усомнился щеткин коллектив это сила верно ученый кивнул только эта сила ничто без точки приложения как граната без взрывателя а он лежит у меня на письменном столе буквально сегодня закончил новую монографию как раз по теме интересующих вас двигателей в прежних расчетах оказывается крылась небольшая неточность настолько небольшая что создать опять же чисто теоретически двигатель было возможно а вот заставить его развить то самое искомые усилие нет и никто из моих последователей этой ошибки не заметил вот там и коллективный разум он снова рассмялся все ясно хорошеев поднялся спасибо василий евграфович вы нам серьезно помогли никогда не думал что пригожусь псб академик пожал ему руку а в чем собственно суть ваших затруднений кто то заявил что построил двигатель мерсье не плюьте ему в лицо господин директор дважды один раз лично от меня понятно что он опять расхохотался «Значит, и не угнать, и не выкрасть!» Из-под лоб я взглянув на директора, тихо резюмировал Щеткин. «И то, и другое нереально. Порвалась ниточка». «Вот потому и люки не открылись!» Вдруг заявил Пустотелов. «Куда мне было переходить? Только с буксира на буксир. Крейсера-то на самом деле никакого не было». хорошеев медленно обернулся к федору и так медленно сел в кресло увидев как изменилось лицо директора мерсе сам сходил на кухню и принес стакан ледяной колы три остальных принесла такие милейшая но неторопливая лариса щеткин прохрипел хорошеев сделав пару судорожных глотков ты понимаешь что это значит конечно господин директор агент осушил свой стакан залпом у нас сперли не криптон а большую кучу денег высотой с этот дом согласился с ним директор в купюрах максимального достоинства закончил агент